Бульвар Грига. По вечерам на бульваре Грига играет музыка, виолончели саксофон, поделив между собой дни недели, негромко напивают нежные мелодии. Голоса инструментов часто теряются в шуме суетливой толпы, однако те, кому удается их услышать, замедляют шаг и вслушиваются в их тихие песни. Каждый человек слышит в них что-то свое, и это что-то никого не оставляет равнодушным. По вечерам я прихожу на бульвар Грига, чтобы увидеть, как виолончель и саксофон прикасаются к человеческим душам и вытягивают из них на свет спрятанные эмоции и воспоминания. Он шагает решительно и быстро. Высокий, широкоплечий, в дорогом костюме и идеально начищенных ботинках. Люди расступаются перед ним, как волны перед мощным океанским лайнером. Успешный, богатый, серьезный, По жизни он наверняка идет так же уверенно и невозмутимо как ступает сейчас по широкой пешеходной дорожке и вдруг откуда-то из-за деревьев затягивает свою песню саксофон невидимый музыкант играет сегодня веселую легкомысленную песенку та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та мужчина останавливается так быстро словно натыкается на невидимую стену Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Его брови хмурятся, в глазах мелькает недоумение. Чтобы не мешать прохожим, он отходит в сторону и чутко прислушивается к незамысловатой мелодии. Я сижу на скамейке и с интересом за ним наблюдаю. Постепенно его лицо разглаживается, по губам пробегает быстрая улыбка. Он усаживается на соседнюю скамейку, достает мобильный телефон. Привет, мам. «Да, это я. Нет, ничего не случилось. Представляешь, я сейчас шел по улице и услышал марш лошадок. Помнишь, мам, когда я был маленьким, ты по выходным водила меня в парк кататься на аттракционах. Там еще была карусель со смешными разноцветными пони. Я ее любил больше всех остальных. Да-да, когда карусель начинала двигаться, из колонок играла музыка. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Мы с тобой эту мелодию называли «Маршем лошадок». Я ее сто лет не слышал, мам. А сегодня кто-то вдруг решил ее исполнить. То ли на трубе, то ли на саксофоне. Забавно. Ага. Как твои дела, мамуль? Прости, что давно не звонил. Дела совсем задушили. Да все отлично, мам. Я вчера прилетела с Китая. Мы с ребятами заключили новый контракт на очень приличную сумму. Теперь моя компания выйдет на новый уровень». Такие горизонты открываются, дух захватывает. Только знаешь, бог с ней, с компанией. Ты лучше про себя расскажи. Мам, нормально – это не ответ. Нормально – это никак. Что? Сердце? И сильно болит? А давление? Вот черт, что же ты молчала? Мама, у меня всегда много дел, и меньше их не становится. Короче, я прямо сейчас еду к тебе. Что привезти? «Лекарства какие-нибудь, продукты?» «Что? Да я помню. От меня до тебя 300 километров. Какое мне до них дело, мам? В общем, жди. Я скоро приеду». Он срывается с места и быстро, едва ли не в припрыжку, устремляется к автомобильной парковке. Я с улыбкой смотрю ему вслед. На бульваре протяжно поет виолончель. Ее голос звучен, глубок и разливается в воздухе, как запах крепкого густого эспрессо. На моей любимой скамейке сидят двое – темноволосая девушка и эффектный белокурый парень. Он явно чем-то раздражен, громко говорит, размахивает руками, поминутно вскакивает на ноги, а потом усаживается обратно. Его спутница молчит и выглядит так, будто все его гневные слова относятся не к ней, а к кому-то другому. Со стороны это кажется смешным. Здесь явно происходит ссора, но какая-то неправильная. Односторонняя. Девушка сидит, откинувшись на спинку скамейки, смотрит на покрытые молодыми листочками кусты сирени и слушает виолончель. Ее голова покачивается в такт музыки, а пальцы правой руки танцуют в воздухе, будто перебирая невидимые струны. Раз ты такая мнительная истеричка! слышу я, усаживаясь на соседнюю лавку, предлагаю больше не делать друг другу мозг и разойтись в разные стороны. Ну. «Что молчишь? Согласна?» «Согласна», – легко отвечает девушка, продолжая разглядывать сирень. Парень застывает с приоткрытым ртом, а потом удивленно спрашивает. «Что?» «Я согласна», – повторяет девушка. «Ты прав. Нам надо расстаться». Он забавно хлопает ресницами и осторожно уточняет. «Марта, ты слышала, о чем я тебе сейчас говорил?» «Конечно». Она, наконец, отрывает взгляд от кустов и поворачивается к нему. «Ты сказал, что я дура, склочная стерва и мнительная истеричка. Ничего нового. Ты говоришь мне подобные слова каждый день. Знаешь, я больше не хочу их слышать ни сегодня, ни впредь. А потому не смею тебя задерживать. Всего доброго». «Погоди!» В его глазах плещется изумление. «Ты серьезно?» Она глубоко вздыхает, а потом улыбается. «Красивая музыка, правда?» – спрашивает Марта, очевидно, имея в виду все еще звучащую мелодию. «Это лист, забытый романс. Я его играла на скрипке, когда училась в музыкальном колледже». «Ты в своем уме?» – снова взрывается парень. «Какой лист? Какая скрипка? Разве мы сейчас говорим об этом?» «Мы всегда говорим о том, о чем хочешь ты», – серьезно произносит девушка потому что все, связанное со мной, глупо и неинтересно. Мы ведь вместе почти три года, верно? Как же ты, бедный, столько времени терпел рядом с собой такое скучное создание, которое, к тому же, мнительное и истеричное?» Парень закатывает глаза. «А терпел ты его? Потому что эта мнительная, скучная дура восхищалась твоим умом, смеялась над твоими шутками, заглядывала в рот, делала все, что тебе хотелось, и ничего не требовала взамен. Говоришь, я истеричка? Однако ж спектакли с криками и заламыванием рук обычно устраиваешь сам. Я понимаю, лучшая защита — это нападение, а потому в любой сомнительной ситуации ты начинаешь вопить, что я дура и виновата во всех смертных грехах. Но знаешь, сегодня ты все-таки перестарался. Посылать моим подругам свои интимные фотографии, а потом грозить мне разрывом — это перебор, Дэн. «Ты, конечно, не думал, что я узнаю о твоих маленьких шалостях, да? Или нет? Ты просто меня не уважаешь, а потому уверен. Стоит хлопнуть перед моим носом дверью, и я прощу тебе любую гадость и любые оскорбления. Ну, если быть честной, раньше так и было, а теперь мне надоело, поэтому прощай, дорогой». Марта поднимается со скамейки и невозмутимо сворачивает на соседнюю дорожку. Парень порывается идти за ней, но потом скидывает голову, разворачивается и идет в противоположную сторону. Им вслед несутся последние ноты протяжной песни виолончели. С неба на потемневшую тротуарную плитку падают тонкие струи дождя. Люди бегут по бульвару, спрятавшись за куполами разноцветных зонтов. Я стою под козырьком газетного киоска и пью из большого стакана ягодный чай, который в качестве дополнительной услуги продает румяная молоденькая газетчица. Откуда-то издалека раздается голос саксофона. Сначала он кажется тихим, однако потом начинает звучать громче, и в конце концов поет так, словно невидимый музыкант расположился где-то неподалеку. У меня мелькает мысль, что сегодня у него будет меньше слушателей, чем обычно. Мокнуть под дождем не хочется никому. Я и сама с удовольствием пошла бы домой, но у меня нет ни зонта, ни капюшона. Зато теплится надежда, что тучи вот-вот уплывут за горизонт, и небо, наконец, станет ясным. Но тучи уплывать не планируют, а потому я стою у ларька и неторопливо пью горячий чай. Прохожие идут мимо меня широкой толпой. Сегодня пятница, и люди торопятся вернуться после работы в теплые сухие квартиры. Среди толпы бредут двое в длинных зеленых дождевиках и грубых разношерстных туфлях. Они держатся за руки и опираются на гладкие деревянные трости. Каждому из них не менее 70 лет, и они единственные на бульваре, кто не спешит скрыться от непогоды. Неожиданно он опускает руку своей спутницы и замедляет шаг. «Слышишь?» — говорит он ей. «Музыка?» Старушка замирает на месте, прислушивается, а потом расплывается в улыбке. «Вальс, бастон!» — с восторгом произносит она. «Точно, бастон! Помнишь? Мы же его когда-то танцевали!» Несколько секунд они слушают мелодию, а потом старичок кладет свою трость на ближайшую скамейку и, галантно склонив голову, предлагает. «Вальс, сударыня!» Она недоуменно поднимает брови, будет взглядом людную улицу, И громко смеется. Ее смех высокий, звонкий, как колокольчик, рассыпается в воздухе волшебной пыльцой. Старушка кладет свою трость рядом с костылем мужа и делает неловкий книксин. Извольте, сударь! Он обнимает одной рукой ее талию, второй сжимает ладонь. Песня саксофона звучит громче, и они начинают танцевать. Их движение отрывистые и неуклюже. Однако от них во все стороны идет такая сумасшедшая энергетика, что на улице будто бы становится теплее. Я смотрю на кружащихся в вальсе стариков и думаю о том, что никогда еще не видела более чудесной и гармоничной пары. На лицах прохожих появляется недоумение. Одни обходят пожилых танцоров стороной, другие останавливаются и что-то одобрительно кричат, третьи снимают их на мобильные телефоны. Но супругам все равно. Им снова по двадцать лет, и они танцуют под дождем вальс своей молодости. О, да тут опять представление! Под козырек киоска ныряет мой приятель. У него густые каштановые кудри, россыпь веснушек и добрые карие глаза. Он сворачивает зонт и отряхивается от капель дождя, как большой кокер-спаниель. Представления тут бывают систематически, говорю я, отодвигаясь в сторону, чтобы дать ему место. Сегодня в программе... «История настоящей любви». «Да», — мечтательно произносит мой знакомый, «хотелось бы и мне, на склоне лет, так же, как они, наплевав на сырость и больные суставы, танцевать у всех на виду. Я улыбаюсь и тихо вздыхаю. Мне бы этого хотелось тоже». «Ты знаешь, что за музыкант выступает здесь каждый вечер?» «Конечно», — кивает парень. «Это Теодор, мой старинный приятель». Невероятный талант и очень скромный человек. Обожает работать на улице, встанет в какой-нибудь тихий уголок и играет. Что интересно, всегда выбирает такие мелодии, которые людям необходимо услышать в конкретный момент. Тео подчинил себе все инструменты, представляешь? Однако больше всего любит виолончель. На бульвар Грига он приходит и с саксофоном. Видимо, здешним прохожим нужна особенная музыка. Я перевожу взгляд на танцующую пару. Старики уже перестали кружиться и теперь просто стоят и смотрят друг другу в глаза. — А какие воспоминания музыка Тео пробуждает у тебя? — спрашивает мой приятель. — Разные, — пожимаю плечами в ответ. — Например, я вспоминаю скамейку примирения, что стоит на соседней улице у поворота во дворы. Помнишь ее? С этой скамейки началась моя новая жизнь. Знаешь? Музыка твоего друга удивительным образом помогает воскресить в памяти самые важные и нужные переживания. Те, кто ее слышат, вспоминают о простых радостях, о дорогих людях, о собственном достоинстве, о любви. Это ли не волшебство?» Парень широко улыбается, осторожно прикасаясь рукой к его локтю, заглядывая в глаза. «Когда в следующий раз увидишь Теодора...» Скажи, что бульвар Грига передает ему большое спасибо.